Почувствовал разочарование. Впрочем, он не приминул воспользоваться их вниманием. Достал из бокового кармана небольшую плоскую фляжку, торопливо поднес ее к губам и затем украдкой спрятал обратно. Подкрепившись таким образом, он продолжал, словно не замечая, что его не слушают. «Кровь всегда скажется и свое возьмет. Я опять верну себе прежнее положение». Только из-за злобы и зависти человеческой я попал сюда. Но это ненадолго. Настоящего человека не сломишь. Скоро люди опять воздадут мне должное. Поймут, кто я. И я опять буду на сельскохозяйственной выставке стоять рядом, плечом к плечу, господином главным судьей графства. И буду в самых лучших отношениях. Как равное с равными, имейте в виду. Подчеркнул он эти слова, махнув трубкой с людьми самой благородной крови, и мое имя будет в списке среди этих имен. Перенеся смысленно славное будущее, он расчувствовался, глаза его увлажнились, нижняя губа по-детски отвисла, грудь сдымалась. Он пробормотал. Да, это большая честь для человека. Покурили — и хватит. Спрячьте трубку, мистер Броуди, — взмолился второй клерк, прерывая его размышления.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 Такую нелепую, что она не выходит у меня из головы. Он сильно нахмурился уже при одном воспоминании об этом. «Ваш внешний вид — пятно на всем учреждении так кажется». «Да, это его подлинные слова. Теперь объясните мне, ребята, что он хотел этим сказать, черт его подери. Чем моя наружность плоха?» Он своимственным видом уставился на клерков. А те нерешительно покачивали головами. Разве я некрасивый мужчина? А? загремел он, с величайшим удовлетворением принимая их молчание за знак согласия. Это с его стороны гнусная злоба. Да. Я всегда был видный мужчина, хорошо сложенный, а кожа у меня была чистая, как у ребенка. К тому же продолжал он с хитрым выражением, поглядывая на слушателей и поглаживая колючую щетину на подбородке. «Я имею еще одно доказательство, что он не прав». «Может быть, вы слишком молоды, чтобы знать это?» Но «Ничего, я все-таки скажу вам, что одна девушка, самая красивая девушка в Ливенфорде, предпочла меня всем. Честное слово, при одной мысли о ней уже хочется выпить в ее честь». Он с картинной торжественностью разгласил тост за самую красивую даму в Ливенфорде и некоторое время молчал, погрузившись в блаженное размышление о Нэнси. Ему хотелось поговорить о ней, похвастать ее прелестями. Но что-то мешало ему, и когда он, сведя брови, стал рыться в памяти, ища объяснение этой своей невольной сдержанности, его вдруг точно озарило.